«У меня есть три жены, а четвёртой будешь ты». Слова из песни «Восточные сказки» группы «Блестящие» и «Араш». Несмотря на то, что Турция – современное светское государство, на просторах интернета я ежедневно сталкиваюсь с тем, что кто-то думает о ней как об исламском государстве, судит исходя из предубеждений и имеет множество стереотипов на её счёт. Самое интересное, отвечая на вопросы в своем блоге, я разбиваю миф о том, что здесь до сих пор узаконено многоженство. На самом деле Турция, а вернее еще Османская империя, начала постепенное реформирование исламского права почти 200 лет назад. И если при султанах опыт европейских стран влиял лишь на принятие некоторых законов и встречал огромное сопротивление в области гражданского права, где семейное право все так же подчинялось нормам ислама, то с приходом к власти Ататюрка с этим было покончено. Мустафа Кемаль Ататюрк 1881-1938. Османский и турецкий государственный, политический и военный деятель, основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции, первый президент Турецкой республики, основатель современного турецкого государства. Страна взяла курс на западное законодательство и радикальные реформы, за основу взяты кодексы различных европейских стран, запретив многоженство. И одно из первых не только среди мусульманских стран, но и среди стран мира, дала женщинам право избирать и быть избранными. Кроме того, многие важные права были даны женщинам еще при Османской империи в XIX веке, когда религия еще не была отделена от государства. Так, например, был установлен минимальный возраст для вступления в брак, запрещено стало выдавать замуж или женить насильно, процедуру стал осуществлять государственный работник. Женщины получили право работать сначала на предприятиях, а в начале XX века и в государственных органах. В XIX веке также было введено обязательное начальное образование для девочек и мальчиков. Главным законом страны является Конституция. Сейчас в Турции действует Конституция 1982 года, четвертая Конституция Турецкой Республики, в которую за эти годы была внесена 21 поправка. Конституция содержит семь частей и преамбулу, в ней описаны и закреплены государственное устройство, права граждан и гарантии, полномочия ветвей власти и способы избрания, экономические и финансовые вопросы. В трех последних частях закреплены важные законы, которые были приняты во время становления республики, временные положения, а также статьи, описывающие порядок изменения Конституции и даты и статьи правок. При этом первые три статьи Конституции, а также четвертая, которая это закрепляет, не могут быть изменены. Запрещено даже вносить предложения об их изменении. В них говорится о том, что Турция – это республика, светское, социальное, демократическое государство, уважающее права человека, связанное с национализмом Ататюрка. Также в одной из этих статей закреплены национальные символы – язык, флаг, марш, а также столица. Международные договоры и соглашения, отвечающие введению в действие по процедуре, имеют приоритет перед национальными актами. Турция имеет европейскую правовую систему. В настоящее время в стране идет модернизация кодексов и правовых актов согласно современным реалиям, поскольку большая часть из них была принята почти 100 лет назад, а за их основу были взяты различные кодексы европейских стран. Так, например, за основу Гражданского кодекса, принятого в 1926 году, был заменен новым кодексом, вступившим в действие в 2002 году, был взят швейцарский в редакции 1911 года. За основу уголовного был заменен новым, вступившим в силу в 2005 году, Кодекс Италии 1889 года. В настоящее время замену и редактирование прошло около 50% законов страны. Реформирование продолжается. Многие законы меняются достаточно стремительно. Особенно частые изменения касаются иностранных граждан в плане получения видов на жительство, различных виз, гражданства, порядка покупки недвижимости и так далее. Даже если глобальных изменений не происходит несколько лет, почти каждый год меняется либо способ подачи документов, либо набор необходимых документов, либо что-то еще. Какие-то процедуры упрощаются, какие-то, напротив, усложняются. Так, с одной стороны, процедуры по получению гражданства становятся с каждым годом все сложнее в плане требуемых документов и проверок. А с другой, несколько лет назад Турция ввела закон, по которому при покупке недвижимости за 250 тысяч долларов можно сразу претендовать на получение гражданства. Поэтому если вы собираетесь переезжать в Турцию, будьте готовы всегда держать руку на пульсе и следить за последними тенденциями, а в случае открытия своего бизнеса лучше сразу воспользоваться консультациями и услугами профессионалов. В поисках лучшей жизни. Или хорошо там, где нас нет. Пожалуй, один из главных вопросов, который волнует тех, кто собирается переезжать в другую страну, это уровень жизни, возможность найти работу в той или иной сфере и уровень зарплат. Минимальная заработная плата нетта в 2021 году составляла 2825,90 турецких лиры. Да-да, вы не ослышались. В Турции есть понятие нетто и брутто, которое в 2021 году составляет 3577,57 турецких лиры. Последнее включает заработную плату без вычета налогов. А первое – доплату от государства до минимальной чистой зарплаты после вычета налогов. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не должен оплачивать работнику ничего, кроме зарплаты не ниже минимальной. Однако в Турции большинство предприятий помогают работникам также с питанием и с передвижением до места работы и обратно. Во-первых, помимо Трудового кодекса, многие предприятия заключают с работниками коллективный договор, где прописывается также помощь с питанием и или передвижением. Также эта помощь стала практически традиционной. Поэтому многие работники обсуждают ее при устройстве на работу и закрепляют эти положения в индивидуальном трудовом договоре. Эти выплаты настолько укоренились в подсознании турок, что даже помощницы по дому, приходящие на день без какого-либо договора, требуют для себя, помимо платы за уборку, деньги на проезд и обед. Во-вторых, работодатели соглашаются на эти выплаты с большим удовольствием из-за наличия налоговых вычетов на предоставляемую помощь с питанием и передвижением. Поэтому на многих средних и крупных предприятиях есть кухни и специальный персонал, готовящий обеды. Те, кто не может или не хочет держать кухню, договариваются со специальными фирмами, доставляющими горячие обеды на предприятие, или же выдают специальные карточки на еду, с помощью которых можно поесть в определенных местах. Практика выдачи денег на обеды также встречается. Что же касается проезда, то здесь есть одно обязательное исключение, когда работодатель обязан позаботиться о том, как работник, а вернее работница, доберется до дома, потому что действует оно по отношению к женщинам, работающим в ночную смену. В остальных же случаях большинство крупных предприятий предоставляют работникам сервис, который собирает работников с определенных точек в каждом районе и довозит до работы. Реже сервис может привозить прямо к дому. Тем, кто использует машину, особенно если иногда она может быть задействована в передвижении по рабочим вопросам, работодатель предоставляет деньги на топливо. Кроме того, в других случаях работодатель может оплатить работнику транспортную карту на определенное количество поездок. В Стамбуле это голубая карта, действующая почти на всем общественном транспорте. Реже выплачивать определенную сумму, на которую работник может пополнить свою проездную карту «Истанбулкарт» или использовать на передвижение на долмушах или такси. С одной стороны, Турция привлекает более высокой минимальной заработной платой, которая превышает мрот в России больше, чем в два раза, дополнительными выплатами работникам, но не спешите менять страну проживания. Рабочую визу – Сможет, для ее выдачи есть целый ряд условий, помимо которых работодатель должен обосновать, почему он берет на это место иностранного работника вместо турецкого. Кроме того, работать иностранцы могут далеко не во всех сферах и не по всем профессиям. И захочет, минимальная зарплата у иностранного работника выше, но также выше и налоги. Сделать далеко не каждый работодатель. Да и работать здесь придется куда больше, отдыхать меньше, чем в России. Дней отпуска будет гораздо меньше. Поговорим для начала о частном секторе. На большинстве предприятий распространена шестидневная рабочая неделя. В субботу обычно работают по полдня, хотя занятость на полный рабочий день тоже встречается. Итак, согласно Трудовому кодексу, максимальное количество рабочих часов в неделю – 45. Это значит, что при пятидневном рабочем дне работника ждет 9-часовой рабочий день. Однако работодатель может распределить рабочие часы среди недели и по-другому, следуя правилу, что максимальное количество рабочих часов в день не должно превышать 11 часов. Большая часть предприятий официально придерживается графика «8 рабочих часов – 5 дней в неделю и 5 рабочих часов в субботу. Также возможна работа и сверхурочно. В случае, если трудящийся работает более 45 часов в неделю, работодатель должен оплачивать его сверхурочный труд дополнительно, причем за год сверхурочная работа не должна превышать 270 часов. Однако неофициально переработки без оплаты достаточно частое явление. Особенно такие переработки и ненормированные рабочие дни по 11-12 часов в день, 6 дней в неделю касаются нелегальной работы иностранцев в торговых районах Стамбула. Перерывы в работе на обед тоже могут вас удивить. Если рабочий день длится меньше 4 часов, перерыв составляет 15 минут. От 4 до 7,5 часа включительно – 30 минут, от 7,5 часа и больше – 1 час. Есть также определенные категории работников, чей перечень прописан законодательно, чей дневной труд не может превышать 4, 6 или 7,5 часа в день, и которые также обладают правом на более длительные перерывы в работе. Минимальное количество оплачиваемых дней отпуска в год в частном секторе устанавливается согласно отработанному количеству лет на одном предприятии. Так, если работник отработал от 1 года до 5 лет включительно, ему положено 14 дней отпуска. От 5 лет до 15 лет – 20 дней. Сверх 15 лет – 26 дней. Кроме того, отпуск работников младше 18 и старше 50 должен составлять не менее 20 дней, вне зависимости от отработанного количества лет. Отпуск может быть поделен на несколько частей, при этом одна из частей не должна быть меньше 10 дней. Оставшиеся дни работники обычно используют, чтобы объединить религиозные праздники с ближайшими выходными и получить, таким образом, до 9 выходных дней подряд два раза в год. Кроме того, в Турции предусмотрены оплачиваемые дни для поиска новой работы, а также три оплачиваемых дня в случае свадьбы работника или смерти близких родственников. Работник в письменном виде также вправе попросить работодателя о днях неоплачиваемого отпуска. Работодатель на свое усмотрение может предоставить или отказать работнику в предоставлении таких дней. Кроме того, в коллективном или индивидуальном трудовом договоре может быть закреплено большее количество дней оплачиваемого отпуска. В связи с ситуацией с количеством рабочих часов, продолжительностью рабочей недели, неплохой зарплатой и некоторыми другими привилегиями и аспектами, работа государственных служащих и учителей в Турции для многих более привлекательна. Количество рабочих часов государственных служащих ограничено 40 часами в неделю. У них пятидневная рабочая неделя, а рабочий день длится от 7,5 до 8 часов в день с часовым перерывом на обед. Отпуск у государственных работников тоже длиннее. Для тех, кто отработал от 1 года до 10 лет – 20 дней. Свыше 10 лет – 30 дней. В плане престижности профессий и различий в величине заработной платы между разными профессиями сам уровень зарплат здесь, конечно, куда ниже, чем в Европе, Турция ближе к европейским странам. Одной из самых престижных и достаточно высокооплачиваемых профессий является профессия врача. Среди врачей отдельно можно выделить хирургов. Профессионалы на этом поприще в частных больницах зарабатывают огромные деньги. Неплохо оплачивается и труд медсестер, и других работников медицинского сектора. Кроме того, многие известные врачи, особенно профессура с большим опытом, предпочитают вести частные приемы, стоимость которых часто достигает баснословных сумм. Высокими зарплатами также могут похвастаться дантисты, диетологи, психологи и психотерапевты, ветеринары и опытные фармацевты. До пандемии престижной и высокооплачиваемой была и работа пилотов, и другого персонала, работающего на борту самолетов. Попасть на работу в одну из лучших авиакомпаний мира – турецкие авиалинии – было мечтой многих. Экономические факультеты престижных вузов, а также магистратура в этом направлении за границей, пользуются огромной популярностью. Все потому, что их выпускники, сумевшие построить карьеру и занять место в управлении, получают одни из самых высоких зарплат – финансовые директора, директора по продажам, управленцы, бухгалтеры. Не менее престижен и факультет права, ведь профессия адвоката популярна и высокооплачиваема, известные адвокаты, ведущие частную практику, могут заработать целое состояние. Достаточно хорошо оплачивается и деятельность государственных работников в области права, судей и прокуроров. Высоко оплачивается и ценится работа инженеров, особенно компьютерных и программистов, нефтяных, газовых и строительных, а также архитекторов. Как и во многих странах, очень большие зарплаты в Турции у высших чиновников. Особенно трепетно здесь относятся к учителям. Уважение к этой профессии безгранично. Словом, хаджа – учитель, их зовут не только ученики, у них множество привилегий и неплохие заработные платы. Профессора и другие преподаватели с ученой степенью, а также ректоры и деканы, зарабатывают еще больше. Как бы печально это ни звучало, но в Турции женщины во многих областях получают гораздо меньше, чем мужчины. Самые высокие заработные платы, большие возможности в карьерном росте и большой выбор фирм, которые ищут самых разных специалистов в огромном количестве областей, конечно же, в Стамбуле. Поэтому, несмотря на то, что Анкара не один десяток лет является столицей Турции, финансовой столицей страны по-прежнему остается Стамбул. Сюда устремляются недавние выпускники, люди, достигшие потолка карьерного роста в своих небольших городах И простые рабочие в поисках лучшей доли. Едут сюда за работой и граждане стран постсоветского пространства и соседних государств. Поэтому конкуренция на рынке труда в Стамбуле достаточно высокая. Хотя и уровень заработных плат гораздо выше, чем в других городах Турции. Максимально высокие зарплаты можно найти именно в Стамбуле. Тем не менее, людей, работающих за минимальную оплату труда, в городе на берегах Босфора также хватает. Сложно представить, как они живут в Стамбуле на эти деньги, ведь аренда отдельной квартиры вместе с коммунальными расходами в Стамбуле часто превышает мрот. Средняя же зарплата в Стамбуле стремится к десяти тысячам турецких лир, а самые высокие превышают отметку в сорок тысяч лир. Именно заветная сумма – От 10 тысяч лир на человека при наличии собственного жилья, на мой взгляд, позволяет жить в Стамбуле достойно и не отказывать себе в маленьких радостях и достойном отдыхе несколько раз в год. Кроме того, мегаполис на берегах Босфора привлекает к себе внимание хорошо образованных и квалифицированных специалистов со всей Турции из-за того, что в Стамбуле расположены офисы известных международных компаний, офисы холдингов и головные офисы крупных банков, попав на работу в которые можно рассчитывать не только на высокую зарплату, карьерный рост, но и на дополнительные бонусы, как материальные, так и в виде обучения и стажировок за границей. Кроме того, Стамбул является центром туризма и международной торговли, поэтому люди с знанием иностранных языков, умеющие делать хорошие продажи, могут рассчитывать на хороший доход. Не менее привлекателен Стамбул и для гидов и других работников туристической сферы. Стамбул привлекает и множество иностранной рабочей силы, однако найти легальную высокооплачиваемую работу здесь удается только высококвалифицированным специалистам или людям, владеющим несколькими языками. Остальные вынуждены работать нелегально, часто ненормированный рабочий день за невысокую плату. Между прошлым и будущим религией и законами нового времени или страна контрастов. С каждым годом я всё глубже и глубже погружаюсь в культуру и традиции страны, в которой живу вот уже 10 лет. Я каждый день соприкасаюсь с менталитетом местных, но так и не смогла изучить и понять его до конца, а к некоторым вещам так и не привыкла. Без сомнения, есть стороны, которые я увидела и узнала еще до приезда в Турцию за 7 лет поездок на курорты. Но 90% тайных дверей, ведущих вглубь традиций, ценностей и привычек, стали приоткрываться для меня лишь с появлением турецких друзей, приглашающих на свадьбы, помолвки, ифтары и другие традиционные ритуалы. И с началом путешествий вглубь Турции. Каждый регион этой страны не похож на другой. В каждом есть свои традиции, обычаи, танцы и даже кухня. Стамбул же собирает по камешку эту шкатулку с драгоценностями, а для кого-то гремучую смесь – воедино. Не зря его зовут городом контрастов, они здесь повсюду. И чтобы понять эти контрасты и оценить по достоинству все их драгоценности, надо тщательно изучить каждый элемент, чем я и занимаюсь последние несколько лет. На формирование менталитета местного населения без сомнения оказали влияние когда-то кочевой образ жизни, ислам, вековые традиции, включающие огромное уважение к старшим и европейские ценности, привитые ататюркам. Образ жизни кочевников до сих пор дает о себе знать. Турки абсолютно спокойно относятся к отсутствию собственного жилья. Даже успешные бизнесмены, имеющие достаточно средств для покупки хорошей квартиры, часто пренебрегают этим и живут в съемном жилье, арендная плата за которое может достигать нескольких тысяч долларов, а иногда и десятков тысяч в месяц, предпочитая вкладывать деньги в развитие бизнеса. В крупных городах люди могут раз в год менять съемные квартиры. Они относятся к переезду достаточно легко, несмотря на то, что переезжать здесь принято со своей мебелью и техникой. Также необходимо переоформление счетов в съемной квартире на себя. В Стамбуле можно легко найти любителей переездов, которые предпочитают менять районы каждый раз. Также в мегаполисе на берегах Босфора из-за огромных пробок Люди часто переезжают ближе к месту работы или учебы, сдавая свои собственные квартиры и съезжая в подходящую съемную. С другой стороны, здесь всегда помнят о своих корнях. И первый вопрос при знакомстве будет о том, откуда вы. И даже если семья человека вот уже в нескольких поколениях проживает в Стамбуле, на этот вопрос он ответит, назвав город, из которого переехали его предки. Уточнит место рождения матери и отца, если они разнятся, расскажет о прошлых миграциях его поколений. И если новые знакомые окажутся родом из одного или соседних мест, начнется долгий поиск общих знакомых. А может и дальних родственников, которые в итоге обязательно найдутся. И в этой связи, с памятью о собственных корнях, есть еще одна удивительная вещь. Люди, не имеющие жилья в мегаполисе, где родились и продолжают жить, не думая уезжать, часто имеют дом на родине, в котором появляются не чаще пары раз в год. Еще сильнее удивляют случаи, когда такой дом достается не от предков, а строится на собственные средства, причем часто не достраивается до состояния комфортного проживания в нем или просто возможности проживания. Так, например, отправляясь в регион Черного моря, на высоких горах можно увидеть стоящие многоэтажные строительные коробки, которые никто и не думает завершать. А если и завершит, уж точно не собирается обитать в одиноком многоэтажном пустом доме на пике горы. Те же дома, которые все-таки достраиваются – часто служат старшему поколению, вышедшему на пенсию, своеобразной дачей, на которой пенсионеры живут теплый период времени, а зимой возвращаются в Стамбул или другой крупный город к детям. Молодое же поколение отправляется на историческую родину обычно два раза в год. На религиозные праздники, хотя с каждым годом в стране, где отпуск у большинства длится не более двух недель, даже эти поездки заменяются путешествиями на море или за границу. Однако неизменным остается лишь одно – Уважение к старшему поколению, по желанию которого молодежь на религиозные праздники, длящиеся 3-5 дней, может сделать крюк по Турции в несколько тысяч километров, отправившись сначала на историческую родину, чтобы по традиции поцеловать руки старшим, которые в ответ раздают деньги и сладости, принести в жертву барашка и сесть с многочисленной роднёй за праздничный стол, а уже на второй день праздника рвануть на море в дни религиозных праздников мегаполис Стамбул пустеет. Каких-то 40 лет назад в городе не было и трех миллионов, а сейчас, по неофициальным данным, проживает около 20 миллионов человек. Перед праздниками и после их окончания на выездах и въездах из города стоят километровые пробки, в которых можно простоять полдня. Зато в празднике город вздыхает с облегчением и на пару коротких дней забывает о них. Два больших религиозных праздника, о которых идет речь, это Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Существуют и другие религиозные праздники, не являющиеся, однако, выходными днями. Ураза-Байрам – праздник разговения после месяца священного поста. Во время поста верующим разрешено есть, пить, Курить – курение в исламе – вещь в принципе спорная, и вступать в половую близость, естественно, только с законными супругами по религиозному браку, только после захода солнца и до его восхода. Ифтар – вечерний прием пищи после дня поста – Полон традиций, которые любят и соблюдают даже те, кто не держит пост. Ифтары – это время собраться всей семьей за столом у кого-то из родственников или отправиться совершить его с роднёй на лужайке около одной из мечетей. Это время благотворительности, когда бизнесмены и мэрии устраивают бесплатные ифтары для малоимущих слоев населения или своих работников. Это время больших бизнес-ифтаров, на которые стремятся пригласить всех значимых и потенциальных партнеров. У многих предпринимателей и политиков приглашения на ифтары расписаны почти на все дни поста еще до начала священного месяца. Ифтар, или разговение, по традиции начинается с финика и воды с первыми звуками азана. В ифтаре присутствуют элементы всех приемов пищи. После финика следует суп, далее закуски, сыр, салат или овощи и основное блюдо. Обязательно наличие традиционного специального для этого месяца пиде. Рамазан-пидеси, за которым перед ифтаром в пекарнях выстраиваются огромные очереди, а в конце – сладости. Традиционной сладостью месяц Рамазан считается гюлач. Также принято подавать тулумбу и баклаву. Гюлач – еда с розами, а точнее с розовой водой. Тонкие слои теста из кукурузного крахмала и муки пропитывают подслащённым молоком с розовой водой. Между слоями теста добавляют слои с различными орехами и украшают всё орехами, зёрнами граната и ягодами. О приближении Рамазана можно судить по появлению во всех продуктовых магазинах листов теста для гюлача и розовой воды, употребляемой в пищу, а также специальных коробок для Рамазана с продуктами, в которые входят различные крупы, оливковое или подсолнечное масло, сахар, консервы, чай или кофе, сладости или ингредиенты для их приготовления. Такие коробки выдаются работникам на предприятиях, а также покупаются для малоимущих. Сахур – утренний прием пищи перед восходом солнца, который в традиционных регионах страны и районах Стамбула сопровождается проходом по улицам барабанщика, который посреди ночи громко стучит в него, будя верующих для приема пищи. О барабанщиках я, конечно, слышала, но никак не думала, что мне придется ежедневно просыпаться ночью в течение месяца из-за его громких звуков далеко не в самом консервативном районе Стамбула. На такси, где я сначала жила, о барабанщиках не могло быть и речи. Потом был консервативный фатих, где я была готова к наличию барабанщика ночью, но окончание моего вида на жительство пришлось как раз на начало месяца поста, и я была вынуждена уехать на родину. Барабаны настигли меня годом позже, после очередного переезда. Спокойно уснув, я проснулась ночью от жуткого звука, испугавшись и не понимая, что происходит. Лишь выглянув в окно, я поняла, что вековые традиции настигли и меня, и спать каждый месяц Рамазан спокойно мне пока не удастся. Отправляясь в Стамбул во время месяца Рамазан, обязательно посетите территорию мечетей во время ифтара. Сходите на бесплатный ифтар от мэрии, а также посетите один из ресторанов, только помните, что столик стоит резервировать заранее. Во время священного месяца посещение Стамбула особенно прекрасно. Это возможность побывать на многочисленных выставках и ярмарках по традиционному искусству, которые проводятся по всему городу, увидеть выступления дервишей на площадях, а также светящиеся надписи религиозного толка между минаретами мечетей, попробовать традиционные блюда, а главное – ощутить волшебную атмосферу и единение, которыми наполняется город. Сразу за месяцем поста следует Ураза Байрам или Шекер Байрам, праздник, во время которого наносят визиты родне и друзьям. Традиционными угощениями на этот праздник являются сладости, конфеты и шоколад. Дети ходят от двери к двери, собирая конфеты и деньги, также получают их от старших, которым по традиции целуют руки. Приближающийся шакер-байрам можно заметить по появлению во всех магазинах огромного количества конфет на развес и в коробках. Шоколада в праздничных коробках – в обычное время их можно купить только в специальных магазинах. Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, во время которого закалывается жертвенное животное, чаще всего барашек, реже – корова. Каждый год перед этим праздником в Стамбул завозит огромное количество жертвенных животных на продажу. Мэрия выделяет специальные места в каждом районе для продажи, а также для закалывания животного. Животные должны закалывать, соблюдая ряд требований, и в Стамбуле это дело передано профессионалам, которые не только закалывают, но и разделывают тушу, разделяя мясо на куски определенного размера. Однако каждый год обязательно находятся те, кто решает закалывать животное самостоятельно и может заняться этим прямо посреди улиц. В эти дни нередки новости о побеге отдельных особей, чаще коров, от таких умельцев. Обычно даже бедные семьи весь год копят деньги, чтобы заколоть хотя бы одного барашка от всей семьи, а люди с большим достатком закалывают от семьи крупный рогатый скот или по барашку на каждого человека. По традиции мясо заколотого животного делится на три части. Одну раздают бедным, другую – родственникам и знакомым, а из третьей готовят праздничные блюда. Среди богатой и современной части общества с каждым годом все чаще практикуется отправка денег на жертвенных животных в бедные мусульманские страны Африки. Ведь одна из целей этого праздника – накормить нуждающихся. Ну и, конечно же, перед этим праздником многочисленные верующие отправляются в Мекку совершать хадж, который должен совершить хотя бы раз в жизни каждый мусульманин. Хадж – паломничество, связанное с посещением Мекки. Помимо основных праздников, существует пять священных ночей кандиль, связанных с жизнью пророка. Кандиль – переводится как «подсвечник» или «люстра». В эти священные ночи минареты подсвечивают по-особому и читаются специальные молитвы. Кроме того, днем во всех пекарнях, а часто даже перед ними, выставляют столы с коробочками, в которых находятся маленькие семиты. Кандиль-семиты принято есть в эти ночи, а также раздавать родственникам и соседям. Если окажетесь в Турции в одну из этих ночей, не упустите возможность попробовать это вкуснейшее лакомство. Семит – хлебобулочное изделие в форме бублика с кунжутом. Что же касается европейских праздников, то они хоть номинально и существуют, и признаны, но практически не празднуются. Так Новый год в Турции стал праздником сравнительно недавно, выходным днём признано лишь 1 января. Однако часть консервативного населения либо резко против этого праздника, либо попросту никак его не отмечает. Новый год для старшего поколения – это посиделки дома перед телевизором с орешками и семечками за просмотром лотереи. Пожалуй, главными традициями Нового года в Турции можно считать ту самую лотерею, в которую на Новый год разыгрывают максимально большой джекпот. И все местное население стремится купить заветный билетик в самой известной лавке на именению, где, по поверью, обычно и покупаются те самые счастливые новогодние билеты, срывающие главный выигрыш. В лавку каждый год выстраивается многометровая очередь, в которой можно отстоять не один час. Второй традицией Нового года является его встреча в красном нижнем белье для удачи и достатка. Не знаю, откуда эта традиция пришла в Турцию, но перед каждым Новым годом витрины всех магазинов белья, и не только, одеты исключительно в красный цвет. Причем часто на витринах можно увидеть очень откровенное белье на манекенах. На Новый год красное нижнее белье принято не только надевать, но и дарить. Празднуют Новый год и устанавливают елки обычно европеизированные турки и молодое поколение, поэтому основными центрами его празднования обычно являются самые современные и дорогие районы города, такие как Нишанташи, Бешекташ, Артакей, Этилер, Кадыкей и другие а также туристические центры, такие как площадь Таксим и улица Истекляль. Немного новогоднего волшебства добавляет желание привлечь туристов и заработать. Поэтому каждый Новый год мэрия великолепно украшает улицы города, не отстают от нее и торговые центры, соревнуясь друг с другом в новогодних декорациях и устраивая предновогодние ярмарки. Магазины же спешат порадовать большими скидками. До того, как в Стамбуле произошло несколько печально известных взрывов на одной из самых дорогих улиц города Абди Пекче Пекчи, в районе Нишанташи, заполненной ресторанами и всемирно известными бутиками, каждый год воплощали в жизнь какую-нибудь сказку или идейную задумку. На всю длину улицы стелили красную ковровую дорожку, по которой ездили машины и ходили люди. А на площади устанавливали огромную елку, перед которой на Новый год и за несколько дней до него проходили различные концерты. Устраивался салют. Последний также делали и в районе Артакей над Босфором. «Я застала то сказочное время, когда в разные годы была воплощена сказка «Щелкунчик» и «Мышиный король». Улица была заставлена огромными плюшевыми медведями, больше человеческого роста» а также был выстроен огромный светящийся туннель на всю длину ковровой дорожки. Сейчас о тех временах я вспоминаю с большим теплом. Надеюсь, что однажды волшебство вновь вернется на эту улицу, хотя и сейчас, в сравнении с другими местами, ее украшают достаточно красиво, и каждый магазин стремится внести в новогоднее волшебство свою долю, заодно соревнуясь с соседями. Также новогоднее и рождественское волшебство можно найти в многочисленных церквях Стамбула. А те, кто не мыслит свой Новый год без развлечений и уличных гуляний, ежегодно на этот праздник отправляется в Аллачаты, где главная улица в новогоднюю ночь забита людьми до отказа и гуляет до утра, В новогоднюю ночь там можно встретить добрую половину богатой и современной части Стамбула и оказаться за соседним столиком со звездами кино, музыки, спорта или же известными бизнесменами. Другим праздником, с которым каждый год пытается бороться консервативная часть населения, является День Святого Валентина. Однако магазины, рестораны и кинотеатры, напротив, пытаются развивать традиции этого праздника, всячески напоминая клиентам о его приближении и предлагая различные подарки и варианты празднования. Раньше на улице Абди и Пекчи в этот день также стелили красную ковровую дорожку в сердечко на всю улицу. Праздник 8 марта в Турции – скорее день отстаивания прав женщин и где-то феминизма, в который обычно выходят женщины с пикетами, привлекающие внимание к различным проблемам. Не ждите в этот день от турецких мужчин подарков и цветов. Редким исключением могут быть лишь те, кто сталкивался с традицией его празднования в наших странах или имеет знакомых иностранок. Попытки привить культуру празднования этого дня вновь делает бизнес. Магазины пытаются напомнить о нем, предлагая подарки. Различные выставки, кинотеатры могут предоставить скидки или бесплатный вход для женщин. В торговых центрах женщинам могут раздавать цветы. Вместо 8 марта в Турции с большим размахом празднуют День Матери. В этот день все пытаются максимально уделить внимание своим матерям, вывести их на прогулку или в хороший ресторан, сделать подарок. Подобный праздник существует и для мужчин – День Отца. Еще более удивительным выглядит для нас празднование Дня Рождения, а вернее, частое отсутствие какого-либо празднования – Максимум торт, а часто даже небольшое пирожное с одной свечкой от друзей или родни и никаких подарков. Большая часть населения не придает особого значения этому дню. Некоторые люди из старого поколения, родившиеся в деревне, и вовсе не знают точную дату своего рождения, ведь их могли зарегистрировать через несколько дней, неделю или даже год, указав совершенно другую дату. Возраст здесь считается на год больше от наших расчетов. Молодое поколение иногда празднует день рождения, однако это обычно поход в ресторан или бар с друзьями, где, внимание, каждый заплатит за себя сам и придет без подарков. Именинника ждет лишь торт-сюрприз от гостей со свечой, песни с днем рождения, возможно, бенгальскими огнями или фейерверками и саблей для его эффектного разрезания. Исключения из правил встречаются, с годами их становится все больше. Особенно в последние годы среди прогрессивного населения стало модно праздновать дни рождения детей, устраивая им потрясающие праздники с подарками, гостями, развлечениями и шикарным тортом. Второй группой праздников, помимо религиозных, которые являются официальными выходными и которые принято массово праздновать и отдавать дань памяти Ататюрку, являются праздники, связанные с образованием республики. Это День Победы в Освободительной войне 30 августа и День Республики 29 октября. Также Ататюркам были введены и теперь являются официальными выходными, массово празднуются День детей и День молодежи и спорта. Первый напоминает наш День Победы с военными парадами, возложение венков к могилам погибших и вечерними праздничными концертами. Второй знаменит своим салютом и лазерным шоу над Босфором, на которое приезжают посмотреть люди не только со всей Турции, но и со всего мира. На все праздники, связанные с республикой, улицы городов украшают турецкими флагами и портретами Ататюрка, первого президента Турецкой республики, благодаря которому была одержана победа в освободительной войне и который провел огромное количество реформ для того, чтобы новообразованная Турецкая республика стала современным, светским, развитым государством с сильной экономикой. Флаги и портреты вешает не только мэрия, но и граждане. Они вывешивают их из окон своих квартир и балконов. Предприятия украшают ими свои здания. Причем многие вешают флаги нереально больших размеров, закрывая иногда до половины здания и даже небоскреба. Уличные торговцы в эти дни также не дремлют и продают флаги повсюду. Они обычно появляются накануне праздника, поэтому туристам легко определить их приближение. Я безумно люблю турецкий флаг, поэтому Стамбул, украшенный флагами, вызывает у меня особые чувство радости и единения с турецким народом. Не так давно выходным днем стал и День труда, 1 мая. Однако в Стамбуле этот день долгие годы характеризуется митингами и протестами, а иногда и погромами. «В этот день лучше держаться подальше от таксима. Когда я жила в этом районе, то, встав утром пораньше, брала такси и уезжала на берега Босфора, а возвращалась лишь поздним вечером». Совсем новый для Турции, однако широко отмечаемый праздник 15 июля – День демократии и народного единства, ставший праздником после неудачной попытки военного переворота в Турции 15 июля 2016 года, когда народ вышел на улицы города, чтобы помешать совершению переворота. Его удалось предотвратить, однако не обошлось без жертв. «Те страшные события я пережила в Стамбуле и чудом оказалась дома до начала каких-либо действий, хотя даже в знакомых стенах не избежала страха перед происходящим». После предотвращения переворота в память о погибших в те страшные дни были переименованы улицы и мосты, открыто множество памятников, монументов и мечетей и введены государственный праздник и выходной день. Очень важным, хотя и не выходным, для турок является день смерти Ататюрка. В минуту, когда остановилось сердце Мустафы Кемаля, по всей Турции звучит сирена. Останавливаются машины и пешеходы, люди застывают на месте в минуте молчания, чтобы отдать дань памяти великому лидеру и полководцу. В этот день чувствуется вся глубина патриотизма турецкого народа, на глаза наворачиваются слезы. По городам проходят процессии с портретами Ататюрка, люди ездят на машинах с флагами и портретами лидера. Два основных центра памяти в этот день – это мавзолей Мустафы Кемаля в Анкаре и дворец Далмабахче, где умер Ататюрк, где все часы остановлены на минуте его смерти. В день смерти Ататюрка ко входу в комнату, в которой он умер в Далмабахче, устремляются тысячи человек. Вход во дворец в этот день бесплатный, и люди готовы провести в очередях несколько часов, чтобы всего на несколько минут среди огромной толпы попасть в комнату, кровать на которой застелена красным флагом, и с одной стороны у которой стоит почетный караул. Широкие улицы на подъезде к дворцу в этот день перекрывает неиссякаемая толпа людей. Еще один праздник, не являющийся официальным выходным, но имеющий огромное значение для местного населения – это 29 мая, день взятия Стамбула, хотя правильнее было бы назвать этот день взятием Константинополя, поскольку название «Стамбул» появилось гораздо позже. Этот день имеет значение как в стратегическом плане развития для Османской империи, наследницей которой является Турция, так и в религиозном, ведь взятие Константинополя мусульманами предсказывал сам пророк Мухаммед, восхваляя того лидера и ту армию, которая его завоюет. Вот почему на Константинополь неоднократно устремлялись мусульманские войска. Вот почему в преклонном возрасте сюда отправился знаменосец пророка Султан Эйюб. Вот почему в подземной мечети в Каракёе также находятся могилы, почитаемых мусульманами святых. Это арабские воины, отправившиеся на осаду Константинополя и погибшие здесь. Их могилы также были обнаружены веками позже. Именно благодаря взятию Константинополя молодой султан Мехмед Завоеватель прославился на весь мир и так почитаем не только в Турции. В этот день у знаковых достопримечательностей проходит выступление знаменитого военного оркестра «Мехтер». Его же выступление можно услышать и вечером, во время грандиозного лазерного шоу на «Золотом роге». С одной стороны, уважение к старшим и сохранение традиций в Турции восхищают, с другой, у него есть и негативная сторона. Многие консервативные семьи – До сих пор выбирают будущих мужей и жен, профессии и многое другое для своих детей, не разрешают девочкам открывать волосы и носить определенную одежду, встречаться с подругами, выходить вечерами, продолжать обучение или работать. Браки, иногда очень ранние по выбору родителей, по большей части распространены на востоке Турции и в Анатолии и среди выходцев из этих регионов в Стамбуле. Надо сказать, что и в Стамбуле многие из таких консервативных семей селятся в определенных районах, где открывают рестораны со своей кухней и продолжают жить не по законам современного мегаполиса, а по традициям своего региона. Восемь самых тяжелых месяцев моей жизни в Стамбуле пришлись как раз на время жизни в таком районе – Фатих, Чаршамба. Переехала я туда волей судеб из самой современной части Стамбула, с улицы Истекляль. Это было похоже на переезд из Европы в Саудовскую Аравию. В то время я в полной мере ощутила, что Стамбул – город контрастов. Знакомые современные турки и турчанки говорили, что я сумасшедшая, и даже они не представляют жизни для себя в таком районе. Соседи не здороваются с тобой, могут закрыть дверь перед носом и смотреть косо только потому, что ты иностранка и у тебя не покрыта голова» сплетни за спиной нежелание пускать женщин в исторические мечети и разрешать делать в них фото даже несмотря на то что ты одета по канонам посещения мечети цоканье языком как знак осуждения из за того что ты не с ног до головы в черном и когда ты постоянно чувствуешь себя чужой среди чужих «Тебе на пути встречаются совершенно удивительные люди. Я не знала, кто она, потому что в том магазине было с десяток продавщиц, и открыты у них были только глаза. Но её добрейшее сердце...» помогло мне пережить те восемь сложных месяцев. Каждый раз, увидев меня и понимая, что сама я среди других ее не узнаю, она выбегала из магазина и интересовалась, как мне живется. Когда я уехала на несколько месяцев в Россию, по возвращении она бежала ко мне еще более обеспокоенная, думая, что со мной что-то случилось. Она была далеко не единственной женщиной с большим сердцем и открытой душой в том районе. Именно воспоминания об этих людях и огромном количестве исторических мест я увезла, переезжая на новое место. Позже были поездки в восточные города, которыми все пугали, а на самом деле это было путешествие в сказку. Очень открытые и гостеприимные люди, которые на родине почему-то ведут себя в разы менее консервативно, чем в мегаполисе. Но вернемся к выходцам из других регионов Турции в Стамбуле. Особо консервативные семьи отправляются за невестой на свою историческую родину. Девственность для них по-прежнему имеет значение. В такой ситуации вовсе не сюрприз, что в браке партнеры могут не просто не любить друг друга, но иногда и ненавидеть. Тем не менее, почти сразу начинают рожать детей. Если кто-то идет против воли семьи и выбирает себе невесту или жениха по своему сердцу, семья может отказаться от общения на долгие годы. Ситуацию иногда спасают дети, которых в Турции безумно любят. Узнав и увидев внуков, суровые сердца бабушек и дедушек иногда смягчаются, но если избранницей будет иностранка, то зачастую даже дети не помогают в восстановлении семейных связей. Хотя есть и другой вариант развития событий, когда иностранные невесте предлагают сменить веру и или надеть платок. Браки не по любви, а по выбору родителей, соблюдение других традиций часто становится причиной другой социальной проблемы – жизни на две семьи или бесконечных измен. Вставшие на ноги и разбогатевшие вчерашние юнцы ищут счастья и любви и, чувствуя себя султанами, находят себе возлюбленных на стороне. Кто-то умело скрывает измены, боясь гнева родителей и жен, кто-то из страха потерять при разводе большую часть имущества и детей, кто-то, как дань уважения к старшему поколению и традициям, просто не разводится, но большую часть времени живет на другой квартире с другой женщиной, полностью обеспечивая свою жену и детей. Кто-то из женщин, узнав об измене, прибегает к помощи семьи, чтобы под эгидой вековых традиций и влиятельных родственников вразумить нового султана. Или же к угрозам развода и возможности получить большую часть имущества. Кто-то все так же в дань уважения к старшим и, боясь развода, терпеливо молчит и принимает ситуацию. Есть небольшой процент семей с востока Турции, которые, несмотря на официальные запреты многоженства, заключают неофициальный религиозный брак. Религиозный брак может быть оформлен только на основе официального, однако нарушений в этом вопросе больше, чем достаточно, и имеют по несколько жен, пусть и неофициальных. На такие условия для своих дочерей обычно идут достаточно бедные семьи, отдающие девочек за богатых, иногда совсем не молодых женихов. Раз уж речь зашла о браке, самое время рассказать о свадьбе, свадебных и предсвадебных традициях, многие из которых могут удивить и даже шокировать. В особо консервативных семьях уговор о свадьбах может состояться сразу после рождения детей. Такое встречается редко, но все же. Также до сих пор официально разрешены и встречаются браки между кузенами. Думаю, многие помнят сериал «Королёк. Птичка певчая», основанный на одноимённом произведении Ришата Нури Гюнтекина. Консервативные семьи по достижении сыном определённого возраста начинают искать ему невесту среди дочерей своих друзей, соседей – и даже родственников, часто отправляясь на родину или давая задание местным сватам о поиске подходящей девушки. Дальше происходит сватовство, смотрины, когда свахи или родственница жениха приходят посмотреть на невесту. В чуть менее консервативных семьях посмотреть на невесту под предлогом визита вместе с женщинами может прийти и сам жених. Сватовство может закончиться нанесением визитов в дом невесты самых уважаемых представителей рода жениха и согласованием деталей будущих процедур. В современных семьях молодые люди сами находят себе будущих партнеров для брака и сначала встречаются, поэтому часть предсвадебных процедур у них опускается. Если молодой человек начинает знакомить девушку с родственниками, особенно это касается родственниц, значит подумывает о женитьбе. Если показывает девушку родителям, то дело точно идет к свадьбе. Далее следует прошение невесты и так называемое соглашение о свадьбе. Эти обряды в зависимости от консервативности семьи могут разделяться и проводиться по-разному. В более современных семьях они объединены в один, а иногда даже объединяются вместе с помолвкой. Тем не менее, как бы ни были... Объединены эти обряды, в них присутствует определенная последовательность, очень интересные действия, дань традициям и вере, и, конечно же, на протяжении всей церемонии проявляется огромное уважение к старшим. Чтобы попросить руки девушки, семья жениха после ужина отправляется в дом невесты, взяв с собой цветы и шоколад на серебряном подносе. Жених обязательно надевает костюм, а будущая невеста – простое и одновременно стильное платье с намеком на шик. предпочтительный скромный макияж и прическа. В доме невесты подают легкие закуски и чай. А дальше приходит время одной из самых интересных традиций. Невеста лично варит турецкий кофе для всех гостей – В чашку жениха добавляет соль, приносит кофе на изящном подносе в красивых чашках, начиная угощать им гостей самых старших представителей рода жениха. Жених должен выпить свой соленый кофе, не поморщившись и не показывая, что он ему неприятен, демонстрируя таким образом, что готов прожить с невестой долгие годы совместной жизни, несмотря на трудности, которые могут их ожидать. Сразу после того, как кофе будет выпит, Отец жениха, хотя часто отец передает это право старейшему члену семьи, если у жениха нет отца, его роль может исполнить старший брат отца. Если отсутствуют родственники, близкий для жениха человек старше его по возрасту. Просит руки невесты, произнося речь, в которой обязательно присутствует с разрешения и повеления Аллаха. Со словами «Нашего пророка просим вашу дочь для нашего сына». После того, как семья невесты даст согласие, в зависимости от традиций семей, объединяются эти обряды с помолвкой. Либо семья жениха дарит невесте кольцо, платок и, возможно, какие-то украшения. Либо младшие из семьи невесты выносят на красивом подносе кольца, перевязанные красной лентой и ножницы, а человек, просивший руки невесты, надевает кольца на правые безымянные пальцы молодых и перерезает ленту. Далее жених и невеста целуют руки старшим, после чего семья невесты выносит сундук с приданным. Помолвка в Турции – часто маленькая репетиция свадьбы. Проходит она обычно в доме невесты или за счет семьи невесты, очень редко – за счет семьи жениха. В зависимости от консервативности семей, в день помолвки семья жениха, собрав всех гостей у себя дома, отправляется в гости к невесте, где происходит прием, получивший название «прием соседей». В другом варианте, до обеда, женщины и мужчины в доме невесты сидят в разных частях. А после начинается церемония, где мужчины и женщины вместе празднуют это событие. В других районах по традиции жених не может прийти в дом невесты, кольцо и приносит родственница жениха. А где-то жених лишь присутствует на церемонии, когда на молодых старейший из рода надевает кольца. В современных же семьях обряд помолвки обычно проводится в свадебных салонах, на открытых площадках или в залах для приемов в отелях, где присутствуют не только родственники, но и друзья, и соседи. Играет живая музыка, гостей угощают напитками и сладостями. И, конечно, танцы. Особенно много групповых национальных танцев. Неизменно в обрядах лишь одно – это кольца с разрезанием ленты, специальное платье невесты, часто покупается семьей жениха, ну и самое главное, как на свадьбе, так и на помолвке – это золото и деньги, которые вешают на невесту. Если это просто прием в доме невесты, золотые украшения на невесту надевает семья жениха. Если событие происходит в свадебном салоне или другом подобном месте с угощением, то к этой традиции могут присоединяться и гости. На помолвке, похожей больше на турецкую свадьбу, мне посчастливилось побывать на востоке Турции в городе Мардин, красавица-невеста в шикарном платье, мало уступающем свадебному, с диадемой на голове привлекательный жених в костюме с иголочки, женщины, надевшие свои лучшие наряды и все золото, подаренное им когда-то на свадьбу, традиционная музыка и нескончаемые танцы. И все это без алкоголя, из угощений лишь газировка, вода и несколько видов сладостей. Если вы думаете, что предсвадебные обряды на этом закончились, то сильно ошибаетесь, все самое интересное еще впереди. За день до свадьбы или перед ночью хны существуют два традиционных обряда – хамам для невесты и хамам для жениха.